он нашел сложенный из закопченных камней грубый очаг, где томилась, истекая шипящим соком, здоровенная баранья нога. Немного поодаль доходила до нужной кондиции сакэ, разлитая по японскому обычаю воловянные кувшины, а в глиняном горшке лоснился обильно политый оливковым маслом рис, перемешанный с мидиями. Жадно глотнув теплую водку прямо из горла, австралий сплюнул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 Пробудился он поздно, когда в кипящем солнечном жерле мелькали упоенные безграничной свободой стрижи, а порождение мрака, не тыпыри, сложив костлявые крылья, висели вниз головой в темных дырах. Смит и Валенти уже поднялись и что-то нехотя ели у остывшего очага. Вчерашний всплеск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 но никто не проявлял вчерашней лихорадочной спешки, сменившейся внезапным оцепенением заторможенностью души. Туманные мечты, непроизвольные надежды, неконтролируемые разумом желания — все стало безмерно опасным. Привычная, протекающая как бы вне нашего «я» работа разума, уподобилась слепому блужданию по минным полям. Каждую минуту мог произойти роковой взрыв —